Войдя в предназначенную для банкета галерею, новый республиканец направился, согласно полученным указаниям, направо. Увидел здесь небольшой круглый стол, совершенно еще свободный, и бесстрашно один за ним уселся. Несколько минут спустя, после того, как все гости заняли свои места за большим столом, вошел император в сопровождении самых приближенных к нему лиц. Должен заметить, что императрицы с ним не было. и сел за тот же круглый стол против швейцарского национального гвардейца продолжавшего сидеть на своем месте с тем же поражавшим меня невозмутимым спокойствием одного места однако не хватало так как император совершенно не рассчитывал на этого неожиданного девятого гостя тогда с вежливостью изысканность которой граничит с сердечной добротой государь шепотом приказал лакею принести лишний стул и приборку что и было исполнено тихо и без всякого замешательства. Молодой же швейцарец, чуждый всякого смущения, хотя он и заметил, что уселся там помимо желания императора, невозмутимо поддерживал во время ужина беседу со своими двумя ближайшими соседями. Я думал, что он поступает так из тактичности, не желая привлекать к себе общего внимания, и что он ждет лишь момента, когда государь встанет из-за стола чтобы подойти к нему, принести свои извинения и объяснить происшедшее недоразумение. Ничуть не бывало. По окончании ужина мой простак, далекий от этой мысли, нашел, казалось, вполне естественную оказанную ему честь и, вернувшись вечером домой, вероятно, попросту отметил в своем дневнике ужин с императором. Но, отвлекаясь от лиц меня окружавших, Я хочу еще упомянуть о том, что доставило мне на этом балу неожиданное удовольствие и что осталось совершенно незамеченным всеми остальными. Я говорю о том впечатлении, которое произвели на меня величественные явления северной природы. Днем температура воздуха достигала 30 градусов, и несмотря на вечернюю прохладу, атмосфера во дворце была удушливая. Едва встав из-за стола, я поспешно направился в амбразуру открытого окна. Здесь я забыл обо всем окружающем и не мог оторваться от поразительных световых эффектов, которые можно наблюдать лишь на севере в волшебно-светлые полярные ночи. Гряды темных густых облаков разделяли небо на отдельные зоны. Был первый час ночи. Ночи в Петербурге в это время уже начались, но были еще так коротки что едва хватало времени их заметить, как на востоке появлялась предрассветная заря. Дневной ветер улегся, и в прорывах между неподвижными облаками виднелось ослепительно-белое небо, похожее на отделенные друг от друга серебряные пластинки. Этот свет отражался на поверхности заснувшей в своих берегах Невы, лениво катившей светлые, будто молочные или перламутровые воды. перед моими глазами расстилалась большая часть Петербурга с его набережными, церквами и колокольнями. Краски этой картины были неописуемы, остатки погашенной утренней зарей иллюминации еще светились под портиком биржи. Здание в греческом стиле с театральной помпезностью обрамляющего остров, образуемый Невой в том месте, где она разделяется на два главных рукава. Освещенные колонны этого здания – неуместный стиль которого в этот час ночи и на отдаленном расстоянии не так был заметен, отражались в белых водах Невы. Весь остальной город казался голубым, как даль в картинах старинных мастеров. Это поистине фантастическая картина города в ультрамариновых тонах, обрамленная золоченым окном зимнего дворца, создавала поразительный контраст со светом люстр и всей пышностью внутренней его обстановке. Казалось, будто весь город, небо, море, вся природа конкурирует с блеском зимнего дворца и принимает участие в пышном празднестве, устроенном для своей дочери властителем этой беспредельной страны. Я был совершенно погружен в созерцание этой волшебной картины, когда вдруг неожиданно услышал нежный женский голос. «Что вы делаете здесь, Маркиз?» государыня «Я восхищаюсь».